Глава 23 Имперский колонизатор, как большой кит, несколько суток висел в чужом пространстве кластера B15, пограничного сектора территории Западной Короны Халифата Габлейтов. Вокруг плавало облако каменных обломков, между ними роились мелкие аппараты класса Шлюп в поисках причин произошедшей катастрофы. Каждый фрагмент органики, корабельного оборудования или груза забирался мелочью на изучение и утаскивался в огромный рот их космической мамы рыбины. Кодовая рубка гигантского корабля располагалась глубоко в его недрах и представляла собой круглый зал размером с земной стадион, над которым проецировался вид на окрестности. В середине располагался божественный мобильный маяк От периферии к центру рассыпались прозрачные рабочие капсулы с экипажем внутри. Корабль-крепость, предназначенный сминать небольшую оборону и собирать с чужих планет посевы существ для дальнейшего обращения в боргов, контролировался из этого безопасного помещения. Все присутствующие тут в качестве обслуживающего персонала считались самыми лучшими и лояльными специалистами во всей империи и отвечали строго за свой участок работ. Остальные процессы были автоматизированы и управлялись кибернетическими механизмами. Перед пьедесталом маяка возносился прозрачный силовой куб дополнительной защиты руководства экспедиции. В нем на незримых левитационных креслах восседали капитан корабля и шериф-наместник. Над их головами как живой присутствовал голографический процессор планеты Джерсини, недовольный, что его отвлекли от важных дел. Докладывай, шериф. Вы поймали ренегата? Красный глаз полуэльфа постоянно регулировался трансфокатором, перебегая с одного подчиненного на другого. В остальном он сидел неподвижно, как статуя. Ваше могущество, пираты сообщили о захвате сбежавшего корабля кораблеарю, но потом на его борту произошел взрыв, уничтоживший всю обордажную команду в составе нескольких элитных подразделений. Затем, привлеченные мощным электромагнитным выбросом от тени, в точке захвата появились пограничные силы халифата, сходу ходу инсектоидов. Дальнейшая судьба беглого корабля и его экипажа неизвестна. Вероятно, он захвачен этими религиозными фанатиками. Шериф постарался вложить в голос все раскаяние и сожаление, на которое был способен. А где эти ни на что негодные сверчки-свистуны? Друсли сбежали. ЕМП подавления на их допотопный ковчег Роя и Куйскуй технологии не должно было подействовать. Недовольство процессора наконец прорвалось наружу. Как всегда, после смерти ушли на перерождение к своей прародительнице, королеве-матери Танбибахс, а их каравелла превратилась в каменное крошево. Не обошлось без большого калибра владили пограничников. Колонизатор элементарно справится с пограничными силами Габлейтов. Найдите, куда увезли беглеца, и нанесите визит вежливости, заодно пополните наши потери колонии новыми кандидатами в подданные империи. Жесткий тон приказа не оставлял сомнений в обязательности его исполнения и наступления ужасных последствий в противном случае. Будет исполнено ваше могущество. Оба борга склонили головы в знак глубокого уважения к старшему. Когда глава экспедиции, бывший оркастр, остались с капитаном Полугнатехом один на один, то их разговор продолжился уже в более взволнованном тоне. "После нашего посещения снова придет ответка в виде эскадры, мало не покажется, а мы еще от предыдущей не оправились", посетовал низкорослый капитан. "Не стоит беспокоиться. Благодаря новому методу, предложенному как раз ренегатам, все корабли получили для систем наведения продвинутый алгоритм поиска уязвимых мест. «Отобьемся!» — рыкнул шериф, и растер затёкшая от напряжения запястье, которое держал сжатыми на всем протяжении общения с начальством. "Да, мне доложили, что его недавно опробовали в дальних областях империи на встречных заблудившихся судах противника. Горят за милую душу даже после однократного точного попадания. Но вдруг они предпримут контрмеры. Сверившись с поступившей информацией, выразил опасение его собеседник, задумчиво дотронувшись своего бритого подбородка. Вот по этой причине нельзя допустить, чтобы Самаха попался в руки разведки их флота. Есть ли новые данные от Имы с лисканера? Резко перешел к сути дела старший по должности. Он прочёсывает ментальный фонд ближайшей заселенной планеты Габлейтов, пока нужного слепка ауры нет, или он находится в отключке, или был уничтожен взрывом. Еще раз проверить светящие перед ним голографические фигурки отчеты отрапортовал Кэп. Заканчивайте тут поиски и подберемся к сканируемой планетарной базе поближе. Не исключено, что его могли посадить в экранированное помещение. Снова невыносимое чувство удушения мучило Беркутова. Он пребывал в состоянии комы, но при этом мозг продолжал генерировать бесконечные кошмары. Вновь и вновь приходит предательский воображаемый искатель, оплетает его ложноножками и усиливает нажим на шею. Как же трудно дышать. Телу не хватает кислорода, оно слабеет с каждым мгновением. Хочется закричать, но воздух не выходит из легких. Рядом кто-то незримо ходит, изучая его взглядом, тыкает длинным предметом. Как сквозь толщу воды, на пределе слышимости донесся их разговор. Гребанайс вот это существо находилось на борту разрушенного судна борогов. Ты мог бы на время отключить энергококон. Низкий спокойный мужской голос вел диалог с другим, более старым, медлительным, дребезжащим и с легкой хрипотцой. Э, да, у вашего преосвященства, как и заведено у имперцев, у него отсутствуют магические способности и природные запасы маны. Зато замечательно функционирует регенерация тела. Обратите внимание, еще вчера Фанил выглядел как обугленная головешка, а сегодня покрывается розовой кожей. Мущину чем-то опять потыкали в бок, вызвав приступы боли. Как могло случиться, что технозаразный опасный объект не расстреляли сразу при детекции на подступах? Пограничная стража поначалу приняла его за атакованный пират а союзников, обнаружив на борту магический источник излучения, межзвёздный проектор перемещения, поэтому и не уничтожила их сразу. Если он антимак, то как смог перемещаться с помощью неподвластной ему силы? Для этого он использовал способности пленного звероморфа. Голоса плавно переместились на другую сторону. «Все это как минимум странно, а пришелец может нас слышать. а как с заразой внутри него он опасен для окружающих. Первый говорящий, видимо, опасался прикасаться к якобы прокаженному. Не думаю, Пациент находится в глубокой коме. Анализы показали остаточное присутствие локальных очагов нанитов и только. Невероятно, но по-видимому, его иммунитет поборол техноинвазию. Это великая находка и возможность для изучения учеными всей галактики способа избавления наших подданных от последствий ассимиляции воинственными киборгами. Точки прекратились. На лужах появился низкочастотный шум от включенного обратно генератора поля. Ты понимаешь, магистр, что его появление в обществе могут воспринять как приход нового мессии, и это поставит под удар нашу веру святого мученика Варау. Произойдет раскол церкви и государства. В халифате, как в религиозной стране, подобная ересь недопустима. Есть только один истинно спасшийся из империи мученик святая церковь поклонения ему и ее пророк Факих. Конечно, Ваше святейшество, я даю себе отчет. Как только их обнаружили на месте боя с пиратами, то истинно верующие офицеры немедленно засекретили и со всеми мерами предосторожности доставили вместе с разбитой лоханкой в кластер А1, сюда в столицу. Вести эту бомбу в Эндерку было очень опрометчиво. Его следовало уничтожить там же на границе, не привлекая внимания. Чиновники в государственной таможне Эмира уже что-то заподозрили и интересуются, что за груз привёз транспортный бот пограничников. Не иначе где-то утечка. Присвоите статус этому существу. Кстати, какой он расы? Мы узнали у спутницы звероморфа. Она под пытками на допросе выдала, что его раса Эльрус, подвид Махаб. Призовите Эльрусу Самахапу статус опасного преступника-убийцы, Оденьте шейник раба и определите специализированный зиндан с высшей степенью экранирования и ограничения доступа. Как поправиться казним на арене в битве с другими заключенными? Оставшуюся от него космическую рухлить, предоставьте на досмотр таможни и выкиньте на свалку, как прикажет кардинал. А что делать с арестованной кэтеркой? Эта кошка уже была пленницей, так что не будем ее разочаровывать. Возьмейник и продайте на невольничем рынке для иностранцев. Она для нас не представляет интереса. Два важных обладателя голоса удалились, а набредевшего Олега, воспринимавшего эту беседу как очередной бред, навалилась еще большая тяжесть и усталость, что он полностью забылся.